Глава тридцать третья. Она пришла в себя в темноте, такой кромешной, что на секунду подумала, что ослепла или что умерла. Не понимая, что с ней и где она, она резко села, захлебываясь оборванным криком, и тут же чьи-то руки аккуратно сжали ее плечи, удерживая на месте. «Ш -ш, «Тише!» услышала незнакомый женский голос, говоривший на космолингве. — Успокойся, все хорошо. — Женщина? — Но на корабле «Алларда» кроме Стеллы не было женщин. Эта мысль молнией промелькнула в затуманенном сознании среди бессмысленных обрывков картинок и фраз. Инга инстинктивно отпрянула. Ощущая бесконечную слабость во всем теле, со стоном рухнула обратно на ложе, на котором лежала. Окружающий мрак качался и плыл, вызывая головокружение. Инга прижала руки к груди, где испуганной птицей билось сердце и сощурилось в темноту. — Кто вы? Что происходит? Собственный голос показался скрипучим и сиплым. Каждый звук давался с трудом, словно она пыталась протолкнуть сквозь горло осколки стекла. «Тише, не бойся!» — повторила незнакомка. На этот раз в ее тоне появились недовольные нотки. «Разбудишь весь шанаас!» — я оранья. «Нильда принца, как и ты!» «Нильда?» Незнакомое слово резануло по нервам, пробуждая неосознанную тревогу. «Что это значит? Где я?» «О, великий Амаран!» Инги показалось, что незнакомка в темноте всплеснула руками. «Ты в Шанаасе, его высочество принца Анезиса! Что тебе непонятно?» В ее словах было что-то настораживающее, что-то такое, от чего горло Инги болезненно сжалось. С замирающим сердцем девушка прохрипела. «Где? Это не Аломаут?» Но вместо ответа незнакомка подсунула руку ей под голову и заставила приподняться. «На вот, выпей. Небось, пересохло в горле. Ты уже двое суток в таком состоянии, видимо, сильно тебя приложила». В губы девушки ткнулся какой-то сосуд. Капли прохладной жидкости, потревоженные этим тычком, оросили кожу, ставшую неимоверно чувствительной. Инга настороженно сделала первый глоток. Напиток был похож на чуть подкисленную воду. Он с живительной влагой скользнул в горло, смягчая сухость, и Инга, позабыв обо всем, начала глотать его, захлебываясь и не замечая, как тонкие струйки текут по ее подбородку и капают вниз. Молодец. — приговаривала над ухом невидимая Арания. — Надеюсь, тебе станет лучше. Поперхнувшись, Инга закашлялась и оттолкнула от себя ее руки. — Что я здесь делаю? Где Аллард? — Аллард Сорндайлер? — Ох, да ты же ничего не знаешь. Арания шевельнулась, пересаживаясь поближе, и в темноте зашуршала ее одежда. — Адмирала арестовали. — Арестовали? «За что?» «За открытое неповиновение», — говорят, он посмел публично ослушаться принца. От этих слов Ингу охватил внезапный озноб. Воспоминания нахлынули леденящей волной, заставляя заново ощутить весь ужас и бессилие последних мгновений. Снова, как Еву, Инга увидела себя в огромном зале, наполненном напряженным молчанием, среди неподвижных и мрачных фигур. И снова, как тогда, ее сердце мучительно сжалось. Всего на секунду она представила Аларда Басова в одежде смертника, застывшего перед амонами в пурпурных плащах, и от этого видения стало трудно дышать. — И что с ним будет теперь? Выдохнула она, чувствуя, как внутри все сжимается. «Ты переживаешь за него?» Аранья согнулась над Ингой так низко, что девушка ощутила тепло ее кожи и запах, легкий, едва заметный запах амбры и мускуса. «Он уже в прошлом, что тебе до него? Теперь твоим омоном стал принц. Ты должна думать только о его высочестве и только о том, как удовлетворить его жажду». А ранее продолжала что-то говорить, но Инга ее больше не слушала. Уставившись в темноту, туда, где, как ей казалось, должен был быть потолок, она пыталась осознать происходящее. Но рассудок отказывался принимать действительность. Здесь, в этом чужом темном месте, Инга чувствовала, как ее охватывает оцепенение и безграничная всепоглощающая усталость. Не осталось сил ни бояться, ни плакать, ни стремиться куда-то. Не хотелось ничего. Просто закрыть глаза и не думать. Не помнить того, что случилось. Не думать о том, что будет. Особенно о собственной слабости, стоившей четырех невинных жизней. Внутри осталась лишь пустота. Бесконечная выжженная пустыня но где-то на периферии сознания маячила яркая искорка, не дававшая впасть в сонное оцепенение. Какая-то мысль, ускользавшая от понимания и в то же время казавшаяся очень важной. «Сколько времени я уже здесь?» прошептала она, перебивая оранью. Та резко замолчала, но в этом молчании сквозило открытое недовольство. «Я же сказала, тебя доставили двое суток назад, полностью истощенную. А мон-канцлер лично приказал мне присматривать за тобой. И еще...» Она запнулась, словно раздумывая, стоит ли говорить. «Он предупредил, что ты можешь попытаться сбежать. Но я сразу скажу, это бессмысленно. За дверями Шанааса всегда дежурят Теркхайи. Если выйдешь без разрешения, тебя тут же схватят, и тогда ты будешь наказана». «Почему здесь темно?» — снова перебила Инга. Последние слова Араньи прошли мимо ее ушей, не задев ни единого чувства. Она просто устала бояться угроз. В темноте раздалось шуршание, и перед глазами Инги вспыхнул тусклый огонек. Круглая маленькая сфера, размером с теннисный мячик, зажатая в узкой женской руке. Аранья поднесла его ближе и нагнулась сама красноватый отблеск осветил ее лицо с высокими скулами, узким крючковатым носом и тонкой линией губ. Типичное лицо гарандийки с белой, как мел, гладкой кожей, без ресниц и бровей. Ее надбровные дуги и крылья носа были украшены вязью татуировки и тоненькими колечками из золотистого металла. «Ты не трианка?» — слабо удивила Синга. «Среди Нильд нет трианок», — проворчала женщина, поднимая руку выше и закрепляя сферу так, что теперь она освещала обеих девушек и еще часть стены, покрытой тусклым гладким материалом. «Где ты жила, если не знаешь элементарных вещей?» Инга проследила за ее действиями. Теперь, когда появился источник света, пусть такой крошечный и непривычный, она смогла разглядеть пространство вокруг себя прежде всего то, на чем лежало. Это была не кровать в привычном земном понимании, но и не кокон, хотя из похожего упругого материала. Узкое прямоугольное ложе, открытое со всех сторон. Слева от него на расстоянии вытянутой руки находилась стена, освещенная сферой. Справа все тонуло в кромешной тьме и из этой темноты слышались тихие звуки, похожие на дыхание и вздохи нескольких человек. Инга прислушалась. «Здесь еще кто-то есть!» Она подняла на оранью настороженный взгляд. «Ты вообще слышала, что я сказала?» Гарандийка, осуждающе покачала головой. «Это Шанаас! Здесь живут не Ильды принца, и ты теперь одна из них!» Снова это чужое слово, от которого на коже выступают мурашки, а все тело охватывает озноб. На секунду Инга представила полуголых обезьянок, ползущих он ног принца. И кто такие неильды? – прошептала, боясь услышать ответ. Те, кто кормят омонов, Разве ты не знаешь, что они не едят обычную пищу? Она знала, а Лларт говорил что-то такое. Они питаются жизненной энергией. Только произнеся это вслух, Инга поняла, как дико и двусмысленно прозвучали ее слова. — А тебе не сказали, где они ее берут? — усмехнулась арания Разве ты сама не кормила адмирала все это время? — Я не Ниильда. — девушка покачала головой. — А кто ж тогда? Пару секунд Инга молчала, раздумывая, а стоит ли говорить. Ведь она сама не до конца знала значение слова, которым Аларт ее называл. Потом все же решилась. Может быть, Аранья скажет ей, что это значит. «Я Ливари. Ливари, адмирала. Так он сам говорил», — прошептала девушка еле слышно. Гарандейка вскрикнула, не сдержав изумления, и тут же поспешно захлопнула рот белоснежной ладонью. Левари, Неприкосновенная! О, небо! Так вот оно что! Что? Говори!» Не вытерпев, Инга схватила ее за одежду. «Что ты знаешь Левари? «Пусти!» — прошипела Аранья, выдергивая свое платье из ее рук. «С чего ты взяла, что я могу знать больше твоего?» Она вскочила, собираясь отойти, но Инга рванула за ней. «Подожди!» Она почти взмолилась, готовая уже встать на колени, если это поможет, и, наконец, узнать правду. «Я действительно ничего не знаю. Ни о Ливаре, ни о Нильдах. Пожалуйста, не уходи! Я больше не могу жить в этих вечных намеках и недомолвках!» Поджав губы, Аранья окинула ее изучающим взглядом. «И сколько времени ты провела с адмиралом?» «Не знаю. Около месяца?» И он не сказал тебе, кто такие Ливари? Сказал только, что это женщины. Особенные женщины разных рас, которых адаптируют для ОМОНов. И все? Левая бровь грандики украшенная колечками и татуировкой, скептично приподнялась. Да. Хм. Видимо, у него были на это свои причины. А ты знаешь? Инга уставилась на нее умоляющим взглядом. «Скажи!» А ранее пару минут раздумывала, поглядывая на девушку. Потом все же произнесла. «Ливари — это очень большая ценность. И у каждого она своя. Нельзя присвоить себе чужую Ливари. Но многие из ОМОНов могут о ней только мечтать». Она замолчала, подбирая слова, а когда снова заговорила, ее голос немного дрожал. «Каждая из нас мечтает стать чьей-то Ливари и вырваться из этого пекла. Ты единственная женщина в известной вселенной, которая способна дать адмиралу детей. И он убьет любого, кто посмеет тебя коснуться, даже самого принца». Эти слова ударили Ингу наотмашь, словно пощечина, выбивая весь воздух из легких, заставляя согнуться от боли. Она прижала руки к груди, боясь, что сердце проломит рёбра и выскочит. — Но... но... — прошептала, судорожно хватая ртом воздух. — Он этого не говорил! — Я уже сказала, значит, у него на это были причины. — Странно только, что он арестован, а ты теперь здесь. П-почему? — Чужую ливари нельзя взять в Нильды. Принц знает, как ты важна для адмирала. Если он сделал это, значит, ты ему очень нужна. В противном случае он бы просто убил тебя, чтобы рот дайлер прервался. «Подожди!» Выдохнув, Инга опустила голову на руки и закрыла глаза. Ей нужно время, чтобы свыкнуться с новыми знаниями, и лучше всего сейчас забыть о том, что узнала. Отложить в самый дальний угол сознания, чтобы достать и обдумать потом — когда ее собственные эмоции немного утихнут, а жизнь не будет в опасности. Она уже столько пережила, а переживет и это. Надо лишь подождать. Объясни, а кто такие Нильды? Амонам нужно много энергии, чтобы творить чудеса. Их способности хотели бы иметь многие, но немногие готовы за них заплатить. Тихо заговорила Аранье и девушка вздрогнула, когда ладонь гарандейки опустилась на ее растрепанную макушку. Низшие расы почитают их за богов и приносят кровавые жертвы. — ты ахнула Инга. — Нет, мы знаем, кто они на самом деле. Ничем божественным тут и не пахнет. ОМОНы действительно обладают самой огромной силой во Вселенной, и лучше с этой силой дружить. Мы дань, которую платят наши планеты за эту дружбу. неильды, отданные в пользование. — Значит, Нильды есть у каждого Амона? – прошептала девушка, не веря своим ушам. — И... и у Аларда тоже? — У Адмирала? Гарандийка не скрывала сарказма. — А по-твоему, он звездной пылью питается? Конечно, у него есть шанаас. — На корабле? не на корабле тоже. Куда бы он ни отправился, Ниильды идут вместе с ним. Инга закрыла глаза, чувствуя, как ее охватывает застарелая боль. Так вот почему Аларт держал ее в заперти. Не хотел, чтобы она случайно столкнулась с Ниильдами, чтобы узнала неприглядную правду. Но ведь он сказал, что на Аламауте нет женщин, кроме нее». «Неужели он все это время врал?» Она с горечью усмехнулась. «Он врал ей не только в этом. Он врал ей во всем, с самого первого дня. Чего ж теперь удивляться?» На секунду перед внутренним взором предстала картина. Обнаженная женщина с растерзанной плотью, над которой согнулся Аларт, цедя свежую кровь. «И...» Она сглотнула, чувствуя, как сжимается горло. «Как именно Омоны питаются?» о у Его Высочества, например, много способов. Он находит твои слабости, твои самые потаенные мечты, самые грязные желания и дает тебе это, а потом наслаждается эффектом. Он забирается тебе в голову и заставляет видеть и чувствовать то, чего на самом деле не происходит. Но ты веришь, что все это правда». Твоя боль, твой страх, наслаждение — все у тебя в голове. Омоны пьют это, как драгоценный напиток, и называют его эликсиром жизни. А Нильды? Что происходит с ними? Принц о нас заботится, дает время, чтобы восстановиться, а взамен требует полное подчинение. Но знаешь, не так все плохо. Многие женщины с отсталых планет сами идут в неильды Здесь они сыты, в тепле и пределе. К тому же попасть сюда не так-то легко. Мы проходим целый отбор. Принц выбирает не всех, только особенных. Ты тоже из их числа распопала сюда. Инга уже хотела ответить, но в этот момент вспыхнул свет. Невозможно яркий, почти ослепляющий, хлынул откуда-то сверху, в одно мгновение осветив огромное помещение с матовыми стенами». Он резанул по глазам, заставляя Ингу зажмуриться. Вскрикнув от неожиданности, девушка закрыла лицо руками и тут же почувствовала, как пальцы Орании совсем не деликатно схватили ее за плечо. «Притворись, что ты спишь, зашипела гарандейка ей в ухо. Быстро отвернись к стене и молчи. Что происходит? Простонала девушка, невольно подчиняясь потаенному страху, который она подсознательно уловила в тоне Орании. Та заставила ее забраться на ложе и повернуться на бок лицом к стене. Вокруг слышались недовольные вскрики и стоны, возня нескольких человек, поднимающихся на ноги. Яркий свет разбудил весь шанаас. Инга поспешно уткнулась носом в стену и постаралась выровнять дыхание. В голосе Арании в ее последних словах было что-то такое, что девушка безоговорочно поверила ей, но тело не слушалось. Оно казалось ватным, чужим, и от всего происходящего его начала бить крупная дрожь. — Обход. Сейчас будут проверять, кто восстановился к следующему кормлению. — А ты еще не готова, поэтому лежи и молчи. Ни звука! Сама ранее осталась стоять, опустив голову вниз и свесив руки вдоль тела. Ее поза выражала покорность и смирение. Две черты, которые ОМОНы так ценили в своих женщинах. Инга слышала, как вокруг стихает возня. Видимо, женщины, которых она так и не разглядела в темноте, уже поднялись на ноги. Они тихонько переговаривались на космолингве, из чего девушка сделала вывод, что все они из разных рас. А потом раздалось тихое гудение, характерное для герметичных дверей. Голоса тут же смолкли. Девушка напряглась, до да головокружения вслушиваясь в наступившую тишину. И продолжение не заставило себя ждать. Кто-то вошел в Шинаас. Инги не нужно было видеть его, чтобы понять, это ОМОН. Его чуждая, режущая, как сталь энергетика, говорила сама за себя. Она стелилась по полу миллиардами ледяных иголочек, невидимых взгляду, будто клубы морозного тумана. Но холод, который шел от нее, можно было почувствовать каждой клеточкой тела. Этот ОМОН, кем бы он ни был, пришел не один. Инга услышала тяжелые чеканные шаги нескольких ног, и они приближались к ней. Она инстинктивно перестала дышать, когда шаги замерли у ее изголовья. Чья-то тень упала ей на лицо, закрывая свет, и девушка едва сдержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением. Когда такая яркая лампа бьет в глаза, тяжело притворяться спящей. Но сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Его невозможно было заставить успокоиться, как невозможно было унять и панику, которая охватила Ингу, едва неизвестный заговорил. «Эту!» прозвучал бесстрастный надменный голос, знакомый и от этого еще более пугающий. Девушка как наяву увидела указывающий перст, вперившийся в нее. Ей понадобилась вся сила воли, чтобы не выдать себя. «Мой ОМОН!» Она услышала, как оранье рухнула на колени. «Прошу вас избрать другую Нильду. Это еще очень слаба. Она не открывала глаза уже двое суток и вряд ли сможет удовлетворить потребности его высочества». Речь к оборвалась так резко, будто ей захлопнули рот. «Его высочество дал четкие указания», — произнес Омон. «Забирайте». Последняя фраза, по всей видимости, предназначалась сопровождающим, и Инга едва успела прикусить язык, чтобы не закричать, когда чужие руки подхватили ее. Ее голова запрокинулась от резкого движения, шея обнажилась, выставив на показ беззащитное горло, но девушке чудом удалось сохранить неподвижность. Почувствовав, что ее несут, Инга заставила себя расслабиться и обмякнуть в этих руках. В какой-то момент ей удалось будто бы невзначай повернуть голову на бок и чуть-чуть приоткрыть глаза. Сквозь узкую щель между ресницами она увидела место, в котором было все это время. Квадратное помещение с матовыми стенами, заставленное ровными рядами белых прямоугольных кроватей. У каждой кровати, покорно опустив голову, стояла женская фигура, облаченная в простое длинное платье, похожее на ночную рубашку. Эти платья тоже были белыми. Здесь все было белым, кроме стен. И лишь одна кровать у стены пустовала. Рядом с ней на коленях, прижимая руки к груди, застыла Орания. Она смотрела в спину тем, кто сейчас уходил, унося с собой Ингу. На лице горандейки застыло странное выражение. Смесь сожаления, страха и потаенного облегчения будто она боялась и одновременно желала того, что случилось. Всего на долю секунды их взгляды встретились, всего на один крошечный миг. Инга увидела, как рот гарандийки округлился, будто та собиралась что-то сказать, и тут же Аране приложила палец к губам. Это был универсальный жест, известный всем расам и всем народам. Молчи!